7. Почитаемый камень судьбы, камень Христа, когда-то возник и находился в Руси-Орде, начиная с XII века. Потом в начале XVII века был перевезен в Англию, Ирландию и Шотландию. Это фактически следует из старинных английских сказаний. Процитируем еще раз английские предания о появлении камня Христа, камня судьбы в Англии. Одно из преданий гласит, что у фараона Рамсеса II была дочь по имени Скотта. После того, как израильтяне перешли Красное море, принцесса покинула Древний Египет и более тысячи лет блуждала по Ближнему Востоку в поисках собственной земли обетованной. Она дошла до Испании и направилась в Ирландию. Добравшись до северного побережья Ирландии, она, наконец, нашла то, к чему так долго стремилась земли, позже названные Шотландией. Скоты и пикты, по одной из версий легенды, были потомками Скоты и ее мужа Готеллы, царя Скифов. Считается, что Скотта и привезла с собой в Шотландию большой камень, впоследствии названный Скунским. Еще одна легенда утверждает, что камень принадлежал царю Скифов Готели, а не Скотте, который, спасаясь от чумы, забрал его из Сирии в Египет, а затем, по совету Моисея, направился с женой и камнем в Испанию и, наконец, отправил скунский камень в ту область Ирландии, которая потом перешла к Шотландии. И так сообщается, что у фараона Рамсеса II была дочь по имени Скота. Как мы показали в книге «Расцвет царства», глава 5, Рамзес II — это отражение Андроника Христа. Дочь Рамзеса Христа обладала большим камнем, тем самым, что, по прошествии некоторого времени, был перевезен в Ирландию и Шотландию. При этом подчеркнуто, что между эпохой Рамзеса Христа и тем временем, когда камень оказался в Ирландии и Шотландии, точнее, в землях, которые потом были названы Ирландией и Шотландией, прошло много времени, якобы около тысячи лет или даже более. О чем тут шла речь? Из того, что нам стало известно выше, логически следуют такие выводы. Фараон Рамзес II — это Андроник Христос. Его дочь, а скорее всего его мать, то есть Мария Богородица, отправилась в некое путешествие. Мы неоднократно сталкивались с тем, что летописцы путались то ли дочь, то ли мать, то ли сестра, то ли жена. В любом случае, речь тут шла о близкой родственнице женщине. По нашей реконструкции, это Мария, мать. Например, в истории Древнего Египта богиня Исида-Изида считалась то ли сестрой, то ли женой бога Азириса, Иисуса Христа. Как мы показали, на самом деле Исида была Богородицей, матерью Иисуса. Дочером Зеса, то есть Мария, обладала неким большим камнем, который явно было некой святыней, связанной с Христом. Недаром камень был потом встроен в трон в честь Эдуарда-исповедника, то есть в честь Иисуса Христа. Дочером Зеса, то есть Марию Богородицу, звали Скота, то есть, как мы теперь понимаем, Скифка, женщина из Скифи, то есть она была из Руси Орды XII века. Это прекрасно согласуется с нашими результатами, согласно которым Дева Мария была родом из Руси а именно из Ростова Великого или из Галича. Смотри нашу книгу «Богородица родилась в Ростове Великом». Как именно связан камень судьбы с крестом из записанных сказаний не очень понятно. Мы объясним это ниже. Здесь же отметим, что английские легенды и источники ни слова не говорят о том, в чем же заключается святость камня. Полное молчание. Это сразу обращает на себя внимание. Камень судьбы пользуется в Англии невероятным уважением. Он вделан в коронационный трон, на котором много лет коронуются английские монархи. Он окружен почитанием, его пытались украсть, потом находили, реставрировали, переносили из Шотландии в Лондон, потом торжественно передавали обратно в Шотландию. В общем, явно священный камень. Но суть его святости покрыта для англичан полным мраком. Сообщают только, что привезенные из Древнего Египта, где его явно почитали. А почему – неизвестно. Далее сказано, что священный камень попал в Ирландию-Шотландию после того, как израильтяне во главе с Моисеем перешли Красное море. Но ведь мы уже знаем, что переход через Красное море – это событие из 15 века, из эпохи османского-атаманского завоевания мира. Ордынское войско перешло по льду, замерзшее озеро или реку, а преследователи вступили на весенний, подтаивший утром лед и утонули. Вывод таков, камень Христа оказался в Англии после 15 века. Как мы покажем ниже, было это в самом начале 17 века, то есть все сходится. Таким образом, от возникновения Камня Христа в XII веке до его появления на территории Англии в XVII веке прошло около 450 лет. Английские сказания растянули этот срок примерно в два раза, назвав около тысячи лет. По другой английской легенде «Смотри выше», Камень Судьбы, Камень Христа был привезен в Ирландию, Шотландию, царем скифов Гателлой. Причем было это опять-таки после Моисея. Сравнивая с предыдущими выводами, заключаем, что по этой версии коронационный камень был доставлен в Англию царем Скифов, то есть царем Руси. Как мы теперь понимаем, речь идет о событиях в интервале от 12 до XVII века. Спрашивается, какой царь Руси пребывал в Англию в это время? Ни скаллигеровская, ни романовская версии истории ни о чем таком не сообщают. Тогда придется обратиться к новой хронологии. Было это, как мы покажем далее в самом начале 17 века, то есть, действительно, после Моисея, героя 15 века, по нашей реконструкции. Скорее всего, речь тут идет о царе Борисе Годунове. Он уехал из России в Англию и вывез часть своего двора, сокровищницу Казну Империи. Смотри книгу Славян и Рус, глава 4. Скорее всего, Годунов. Вывез в Англию и Ордынскую святыню. Камень Христа, камень судьбы. Становится понятно, почему английские легенды утверждают, что камень был выведен из Египта или из Сирии, то есть из Руси согласно нашим результатам. Согласно английским легендам, царь Скифов Готелла, то есть попросту год, спасался от чумы. Вероятно, речь идет о том, что Борис Годунов уехал из Руси спасаясь от бури Великой Смуты, обрушившейся на Русь в начале XVII века. Английские авторы назвали Великую Смуту чумой. Английские сказания слегка запутались в хронологии, склеив некоторые события XII и XVII веков. Но эта путаница нам хорошо известна. Именно такой хронологический сдвиг и именно такая склейка были ранее обнаружены нами при сравнении наложения русско-артынской и римской царских династий. Смотри книгу «Раскол империи», рисунок 55-56. Вывод. Реконструкция. В XII веке на Руси появился камень Христа. Его привезла из Крыма в Центральную Русь, то есть в Библейский Египет равно Сирию, Мария Богородица, царица скотов, то есть скифов. Об этом путешествии Марии, а также почему камень считался священным, мы подробно расскажем ниже. Камень находился на Руси и был объектом поклонения вплоть до начала XVII века. Затем в первые годы XVII века был вывезен в Англию царем Борисом Годуновым, царем Скифов, при эмиграции. Здесь был изготовлен трон в честь Христа, названного в английских летописях Эдуардом Исповедником. Камень вделали в этот трон как священный символ Христа. На нем короновались почти все английские короли вплоть до нашего времени.